Лака. Происхождение гавайское. Мифология. Лака имя, которое означает нежность, кротость, привязанность, прекрасная полинезийская богиня природы и любви. Изобретательница танца Хола, Лака научила людей искусству выражать мысли движением, сохраняя таким образом историю гавайского народа и отдавая дань различным богам и богиням. Она замужем за богом плодородия Лона, который спустился вниз на землю по радуге для того, чтобы взять ее в жены. Дождь соединяет их между собой, поэтому время выпадения осадков свято для Лаки. Студенты-танцоры до сих пор строят алтари в честь Лаки в школах Хула-Халау, где они тренируются перед представлениями. Дары для богини в виде ее любимых цветов и растений, таких как Майли, Халат Пепе, её Ки, Карделяна Костарникова, Охия и Палай спускают на воду океана и отправляют в плавание после того, как выступления состоялись. В благодарность Лаки за её поддержку. Помолись Лаки, когда ты хочешь привлечь в свою жизнь любовь или богатство. Она поможет тебе встать на ноги и откроет путь на тропу изобилия.